«Вперёд!» Беззвучный клич превратился в серебряную ауру, которую испустило тело аватара, а затем Харуюки оттолкнулся от земли. Цербер тоже бросился прямо на него, поддерживая на руках фиолетовую ауру. Инкарнация была и оставалась самым сильным оружием Харуюки, но если ей мог пользоваться и противник, то на лёгкую победу рассчитывать не приходится. Поскольку его инкарнация требовала и произнесения названия и движений, неосторожное применение позволило бы противнику с легкостью уклониться, а затем нанести ответный удар. В этом инкарнация немного напоминала спецприемы, но разница в том, что на нее влияет еще и эмоциональное состояние, что резко повышало шансы на неудачную атаку инкарнации. Именно поэтому Харуюки окутал свои руки Аверреем исключительно с защитной целью, готовясь встречать рывок Цербера. Он рассчитывал смягчить атаку и воспользоваться импульсом, другими словами, использовать возврат. Когда вольфрамовый лоб Цербера, немного обгонявший по твердости броню Сильверкроу, оказался совсем рядом, Харуюки резко пригнулся. Уворачиваясь таким образом от смертоносного удара головой, он потянулся к левой руке Цербера. В ходе их третьей битвы похожая попытка привела к началу контактного боя, доставившего Харуюке много хлопот. Но сложности возникли из-за того, что они сражались на уровне лёд и снег, где землю покрывали сугробы. Мраморный пол заката никак не мог смягчить падение Аватара. Цербер, судя по всему, решил не дать Харуюке провести бросок, поскольку от удара головой он тут же перешел к попытке раздавить его своим телом. Однако разработанное Черноснежкое Смягчение может управлять не только вектором приближающегося противника, но и импульсом. Харуюке схватил цербера за левую руку и ускорил его падение. Одновременно с этим он прижался животом к своей правой коленке, собираясь перебросить противника через голову. Молодой волк вдруг взревел, и тут Харуюки увидел, что из спины противника вытянулись слегка подрагивающие полупрозрачные крылья. Тело волка вдруг резко дернулось вверх. Призрачные крылья растворились в воздухе уже через мгновение. Но этого хватило, чтобы прерывать бросок Харуюки. Пользуясь ускорением от крыльев, тяжёлый аватар с ещё большей силой толкнул Харуюки и того впечатало в землю спиной. «Ах!» — обронил Харуюки, отскакивая от земли. И тут Цербер Моуни метнулся под него. Обвив руки вокруг шеи, а ноги вокруг пояса, он изо всех сил вжался в Харуюки. Острые углы вольфрамовой брони начали впиваться в серебро Сильверкроу осыпая землю фейерверком искр. Ситуация очень походила на возникшую три дня назад в ходе королевской битвы, задним исключением. В тот раз Цербер пытался сжать его спереди, а не сзади. А значит, сейчас удар головой Харуюки ему бы не помог. Как и в прошлый раз, Харуюки не мог расправить свои крылья, и потому не мог резко подняться и впечатать противника в землю или стену. В ушах сжимаемого клещами Хоруюки послышался шепот Сербера. «Простите, я на секунду воспользовался крыльями. Больше я в этой битве их призвать не смогу». Я сна Вижу, реакция у тебя, как всегда, отменная». Пока Хоруюки отвечал, его шкала здоровья постепенно сокращалась. Ещё во время битвы с Метатроном она лишилась почти половины своего запаса а сейчас как раз перешла заветную отметку, окрасившись в жёлтый цвет. Он бы с радостью попросил Чиюри восстановить здоровье зовом Цитрона, когда они встретились друг с другом, но, увы, с момента получения урона прошло слишком много времени. Конечно, она могла восстановить те раны, что он получил только что, но это не могло помочь ему в битве против Цербера. Он должен выпутаться из этой ситуации с помощью своих знаний и своей силы. «Не паникуй, успокойся и подумай, что ты можешь сделать?» Продолжая сопротивляться неумолимому давлению, Харуюки успокоил свои чувства и сфокусировался на происходящем. Сила взрывов эмоций и боевого духа действительно впечатляла. Но, как он уяснил в ходе битвы с Метатроном, есть препятствия, которые нельзя преодолеть лишь за счет этой силы. Бывают времена, когда приходится сражаться спокойно и сосредоточенно, прокладывая дорогу к победе постепенно. И тут что-то словно щелкнуло в голове Харуюки, и его сознание ускорилось. Это то самое сверхускорение, которое он обычно испытывал во время самых критических моментов яростных боёв. Мир изменил оттенок, звуки притихли, наступила тишина, и Харуюки задумался «Какое у меня ещё есть оружие?». Он не мог использовать главное оружие Сильверкроу «Крылья». Поскольку противник вцепился в спину, удар головой тоже не помог бы. Раскроются ли в таких условиях крылья Метатрона, он не знал. Инкарнационные техники не смогли бы пробиться через фиолетовую защитную ауру и достигнуть брони. На фоне всей безысходности, единственным проблеском света выглядели почти полностью свободные руки. Конечно, он не смог бы пробить физическую неуязвимость голыми руками. Но кое-что можно сделать, даже лежа лицом в небо. «Длительная болевая техника – не самый удачный выбор. Цербер!» С трудом прошептал Хруюки, а затем поднял руки к небу. Он сфокусировал на них свет инкарнации. Сначала он растянул ауру на правой руке, образовав в воздухе серебряное копье. левая он приставил к основанию того и создал в голове как можно более отчетливый образ баллисты. «Что?» переспросил его Цербер, но Харуюки не стал отвечать. Резко направив руки на цель, он воскликнул. Лазер Джевелин! Воздух содрогнулся, и копье полетело параллельно земле. Дротик не умел сам наводиться на цель, и попасть им по находившемуся за спиной Церберу нереально. Но если сам Цербер сражался с Харуюки ради победы, цель битвы с Цербером для Харуюки состояла вовсе не в ней. Он с самого начала рассчитывал спасти Ника, Красную Королеву Скарлетт Рейн, и именно поэтому он стрелял в крест, обездвиживавший её и, видимо, блокирующий состояние. Серебряное инкарнационное копье пересекло окрашенный закатом двор и попало в основание стоявшего на алтаре креста, раздробив половину плиты шириной около 20 сантиметров. Стоявший чуть подаль Блэк Вайс тут же повернулся к Харуюке, но плиты его левой руки поддерживали крест, а плиты правой, превратившись в щиты, сдерживали атаки Такумо. Нападать на Харуюке ему нечем. «Ещё раз!» – воскликнул Харуюке, начав повторять движение. С южной стороны двора донёсся раздражённый голос Арган, сражавшийся в умопомрачительно быстрой битве с парт. «Что ты творишь, единичка? Ты можешь хотя бы своё последнее задание выполнить как надо?» <свят> Кратко обронил Цербер и попытался завалить Харуюки на левый бок. Видимо, он старался не позволить Харуюки выйти на угол атаки. Но поскольку руки и ноги его сжимали тела Харуюки, перевернуть аватар оказалось не так-то просто. Харуюки тут же уперся в землю левой рукой, отчаянно сопротивляясь а затем резко убрал руку и сам изо всех сил дёрнулся влево. Их импульсы слились, резко перевернув сцепившихся аватаров на 90 градусов, и Харуюки воспользовался ослабшей на мгновение хваткой, чтобы повернуться на 180 градусов самостоятельно. В результате к лицу Цербера он прижался не спиной, а своим лицом, и в этот самый миг... Харуюки резко расправил крылья на освободившейся спине и тут же замахал ими изо всех сел. Как только сцепившиеся аватары начали подниматься в воздух, Цербер тут же разжал свою хватку. Его решение ни в коем случае не ошибка, ведь ему удалось не дать утащить себя наверх. Вот только Харуюки с самого начала не собирался улетать высоко. Так он мог превратиться в удобную мишень для Арган. А кроме того, разбиваться насмерть вместе с противником в этом бою равносильно поражению. Хароюки нужно было лишь заставить Цербера отступить, чтобы спасти Ника. Поднявшись едва ли на метр, Харуюке рванул в сторону упавшего на одно колено Цербера. По пути он начал вращаться, целясь в маску противника правой пяткой с разворота. Цербер вскинул руки, защищаясь. Естественно, он не получил урона, но задача пинка и сводилась к тому, чтобы поднять руки противника вверх. Взмахнув крыльями, Харуюки прижал своего аватара к земле, а затем ударил покрытым оверреем кулаком в без защиты живот Цербера. Как он и предполагал, на теле появилась фиолетовая аура и попыталась отразить удар, Скорее всего, Цербер не управлял инкарнацией по своей собственной воле. Она каким-то образом настроена на автоматическую защиту от инкарнационных атак противника. И именно поэтому срабатывала чуть медленнее, чем у опытного бойца. Харуюки нельзя назвать мастером инкарнации, но сейчас он не использовал технику, а лишь усиливал свои обычные удары оверреем. Благодаря этому он был уверен, что и атаковать сможет со скоростью, не уступающей его обычным боям. Правый хук, покрытый серебряным светом, фиолетовая аура все же смогла предотвратить, и оверреи заискрились, прикоснувшись друг к другу. Однако импульса удара хватило, чтобы выбить Цербера из равновесия. Харуюки, предвидевший это, использовал импульс отбитого удара, чтобы развернуться и начать хук уже левой рукой. Атака проследовала за предыдущей так быстро, что в этот раз защитная аура появилась чуть позднее, чем надо. Вновь посыпались искры, но в этот раз кулак всё же смог оцарапать вольфрамовую броню. Как только кулак полетел обратно, Харуюки тут же согнул правую ногу и прицелился правым локтем в уязвимый живот противника. А! кратко обронил Цербер. Скорость комбинации Харуюки наконец превзошла скорость реакции фиолетовой ауры, да и физическая неуязвимость почти ничего не могла поделать против усиленного инкарнации удара. Локоть достиг тела аватара, находящегося под бронёй, и урон вновь выбил Цербера из равновесия. «А теперь комбо!» Харуюки воскликнул и начал аэрокомбо — трёхмерную комбинацию непрерывных ударов, полагающуюся на короткие рывки крыльями. В сверхбыстрой комбинации участвовали и кулаки, и ноги, и локти, и колени, и даже удары головой. В воздухе разлетались искры. Фиолетовую ауру удавалось побеждать не всегда, и половина ударов до противника не доходила. Но Харуюки не задумывался об этом и продолжал. Даже сейчас, теряя броню, Цербер наверняка искал очередную возможность вцепиться в Харуюки. Но сейчас его подводила как физическая неуязвимость, так и инкарнационная защита, и он с трудом успевал защищаться. Видимо, через несколько секунд он и сам понял, что ситуация у него неважная, поскольку в глубине маски что-то вспыхнуло и... Он резко воскликнул, пытаясь поймать левый хук Харуюки правым кулаком. Время для контратаки он рассчитал идеально, но Харуюки лишь рефлекторно махнул левым крылом, быстро смещаясь сантиметров на 5 вправо. Кулак Цербера лишь слегка отцарапал шлем Харуюки, Зато сам он начал рэ контр в виде правого апперкота. Но тут Цербер продемонстрировал свою невероятную реакцию и запрокинул голову, уворачиваясь от удара. Затем он быстро ухватился правой рукой за затылок Харуюки и попытался разбить тому лицо о своё колено, словно боец в стиле муай-тай. Харуюки едва успел отбить удар, подняв правую ногу. Их колени врезались друг в друга, испустив сноб искр, на мгновение осветивший маски аватаров. И в это самое мгновение Харуюки встретился взглядом с Цербером, находившимся почти вплотную к нему. «Мы будем драться, пока один из нас не падёт!» Искрой пронеслась между масками взаимная мысль. Затем они одновременно отпрыгнули и тут же оттолкнулись от земли, бросаясь вперёд. Со стороны битва двух металлических аватаров напоминала перестрелку на нулевом расстоянии. Кулаки отбивались руками, пинки – голенями. А когда удары сталкивались друг от друга, Аверреи испускали фейерверки из сложных спецэффектов. За ними следовал грохот, похожий на выстрел, а воздух содрогался от жара. Аэрокомба Харуюки отличалась разнообразием атак, но броня Цербера крепче, а удары у Весистей. Урон они получали примерно одинаковый. Всё должно решиться в тот момент, когда один из них смог бы нанести чистый удар. Другими словами, тогда, когда один сможет обогнать другого. Харуюки взревел, вкладывая в продолжающуюся комбинацию все физические и духовные силы. И Цербер откликнулся аналогичным рёвом. В реальной жизни о таких воплях не могло быть и речи. Бойцам едва хватало бы воздуха на дыхание. Но аватары ускоренного мира не нуждаются в кислороде. Вместо этого их топливом служила энергия души. Их питалась сила, рождённая из веры в себя, уверенности в друзьях и пылающего боевого духа. Несмотря на продолжающуюся сверхскоростную битву, сознание Хороюки расширилось настолько, что он смог заметить, как идут дела у его друзей. Парт вновь переключилась в звериный режим и создала с помощью инкарнации когти, еще более жуткие, чем те, что были у Харуюки после превращения в дизастера, а также клыки, из-за которых стало похоже на саблезубого тигра. Сражавшаяся против неё Аргана стрелял лазерами, словно из пулемёта. Такому превратил свой бой в циановый клинок и продолжал яростно атаковать правую руку Вайса, которую тот превратил в щиты. Скорее всего, Вайс не поймал его в плен только потому, что не мог отозвать щиты. Чиури, напарница Такому, всё ещё до конца не оправилась от изнеможения вызванного неожиданным использованием инкарнации при пробивании стены. И потому стояла позади, но держала хоровой перезвон перед собой, готовая в любой момент исцелить Такумо. Разумеется, все они сражались ради того, чтобы спасти Ника, но для Хороюки это ещё и очередной шанс сразиться с Цербером один на один. Однако с ним не только пар Такумо и Чиюри. Это Фука научила его основам системы инкарнации. Это Утай помогла ему пробудить оптическую проводимость. Это Акира спасла его от полной потери очков. Это Эшроллер в бесчисленных боях закалил его навыки. Это Черноснежка распахнула перед ним двери этого мира. У Харуюки были силы сражаться благодаря им и многим другим людям. И среди этих людей была как распятая на алтаре Ника и энами по имени Архангел Метатрон, так и тот самый Цербер, с которым они прямо сейчас обменивались ударами. Продолжая разворачивать комбинацию на предельной скорости, Харуюки краем сознания обратился к нему. «Цербер, ты силён!» «Пожалуй, если сравнивать наши таланты, то я никогда не смогу догнать тебя. Но пока твои кулаки будут наполнены печалью и горем, тебе никогда меня не победить!» В очередной раз Харуюки взревел изо всех сил, проводя правый апперкот. И этот удар, наконец, пробил оборону Цербера. Пусть его противник опоздал с блоком на какую-то сотую долю секунды, но она стала решающей, и кулак нанёс сильнейший удар по нижней челюсти волчьей пасти. Фиолетовая аура тоже не успела его защитить, и от заряженного инкарнации удара вольфрамовая броня пошла похожими на молнии трещинами, а самого аватара подкинула в воздух. Пусть у Харуюки и был шанс добить противника, но он так и остался стоять с поднятым кулаком, ожидая пока противник упадёт. Он верил, что смог донести до него свой довод, что показал ему, насколько могуча, горяча и сильна та энергия, что поддерживала его. Через несколько секунд Цербер с грохотом упал на спину, раскинув руки и ноги. Похоже, что вставать он не собирался.